Боятся людей даже больше, чем их постоянных спутников собак. Хотя у собак очень большие зубы, и вечно они всюду суют свой нос, быстро бегают и ужасно громко лают. Но на полях, возделанных людьми, в огородах растут такие прекрасные вещи. И морковка, и свекла. А на грядках можно найти и клубнику. Иногда удается дотянуться и до виноградной лозы, Да и молодыми всходами в поле не следует пренебрегать. По сравнению с ними самая сладкая травка в лесу — кислятина. Глаза разбегались от столь богатого выбора. Порой это усыпляло постоянную настороженность Фриде Зинхен. К тому же она хорошо знала, что собака во дворе усадьбы Гулербуш хоть и лаяла громко и страшно гремела своей тяжелой цепью, но не более того. ведь эта самая цепь не отпускала ее от конуры, и барсучиха преспокойно послась с барсучатами на грядках огорода под самым носом оскалившие свои страшные клыки собаки. Заборы, разумеется, не были препятствием для барсуков, они легко прорывали ходы под досками или сеткой. Но во время одного такого ночного похода барсукам пришлось пережить немало волнений. Все семейство как раз проверяла, сладкая ли родилась первая морковь. А Фредолинов даже посчастливилось застигнуть жирного крота на месте преступления. Тот занимался подрывной деятельностью и в наказание был отправлен в темницу борсучьего брюха на пожизненное заключение. И вдруг бешеный лай дворовой собаки, сменился жалобным повизгиванием. Это хозяин усадьбы, допоздна засидевшийся у соседей, только что ступил на родной двор. «Аста!» — крикнул он. «Проклятая псина! Замолчишь ты, наконец?» Услыхав человеческий голос, оба борсучонка, не производя ни малейшего шума, быстро подобрались к мамаше, а та увела их в густые заросли горошка. Дворовая же собака Аста, насколько позволяла ей цепь, подскочила к хозяину, положила передние лапы ему на плечи и заскулила, умоляя отпустить. Уж очень ей не терпелось наказать нахальных воришек, забравшихся в огород. Однако хозяин, решительно не понимавший собачьего языка, погладив Асту, сказал. — Да что с тобой? Успокойся, Аста. Ежа, наверное, учуяла.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 не так хорошо приспособлена для копания, как у барсуков. К тому же она в торопях скребла лапами прямо по камням, и дело подвигалось медленно. Барсучата вместе с мамашей Фридой Зинхен притаились в горошке. «Так ведь и знал!» — сердито прикрикнул хозяин на Асту, увидя, чем она занята у забора. «Понадобилось поохотиться на ежа! Аста, ко мне! Сейчас же ко мне, Аста!» Но овчарка, вырвавшись на свободу и войдя в охотничий раж, не думала слушаться. Она немного отбежала, и давай опять копать.